глава 13 красная дичь рыцаря охеды после полудня мы добрались до горного перевала отсюда вниз уже спускалась только узенькая тропинка и адмирал распорядился растянуть войско поставив его по два человека в ряд но и двое пеших людей с трудом умещались на узенькой тропинке не говоря уже о всадниках Ветер дул нам в спину, донося дым и запах гари. Алонсо Охеда на своей великолепной вороной кобыле застыл на гребне горы черным силуэтом, обведенным по краям пылающей полоской неба. «Черный рыцарь!» — подумал я. Черным рыцарем на моей милой далекой родине пугают непослушных детей. Этот злой человек продал душу черту и совершил столько дурных дел, что кровь выступала из земли, где ступала его нога. Да. Пожалуй, скоро кровь будет бить из земли там, где ступает дон Алонса Ахеда. Злые псы и рыцаря вдруг все одновременно вытянули морды и потом, словно сговорившись, ринулись вперед с головами, опущенными к самой земле. Их хозяин завертелся в седле, с трудом удерживая их на туго натянутых ремнях. «Красная дичь!» Крикнул он, улыбаясь и показывая свои белые волчьи зубы. — Вперед, господа дворяне! Такой охоты вы еще не встречали в своих лесах и полях. И тотчас же за ним выехал отряд его людей, и каждый держал на своре одного или двух псов. — Вперед! С Богом! — крикнул рыцарь. И они галопом помчались вперед. Мы с ужасом смотрели им вслед. Я заметил нахмуренное лицо Диего Герры. Этот человек стал мне отвратителен после того, как я видел его выходившим из пылающей индейской хижины. Добыча его была невелика. Он зажимал в руке ничтожную золотую подвесочку. — Чем ты недоволен, Герра? — спросил я. — Если рыцарь затравит еще пару индейцев, он отдаст ваше распоряжение их хижины? «Ну, его к дьяволу твоего рыцаря!» — пробормотал солдат. «Посмотреть на них? Так можно подумать, что это он здесь всем заправляет, а не адмирал. Глянь-ка! Адмирал весь в руках у этого черта!» Я повернул голову. Господин после случившегося с ним удара утратил свою величественную осанку. Он теперь только изредка выпрямлялся, и вскидывал голову по-прежнему, но это оживление скоро проходило. И сейчас он, сгорбившись, сидел в седле, его белый конь, точно чувствуя состояние своего господина, стоял, понуро опустив шею, расставив ноги. Диего Геру задели, как видно, мои слова. Он несколько минут шел молча рядом со мной, а потом сказал, «Ну да, я грабил хижины. Это нам разрешили наши начальники. Все ограбили». и я такой же, как все, но там не было живых людей, а индейцев я убивал только в честном бою. Если бы на тебя налетели эти воющие черти, по десять человек на одного, и ты убивал бы их, чтобы спасти свою жизнь. А сейчас? Может, это и красивая рыцарская забава, охота? Продолжал он. Но у меня против нее зуб. После того, как наш сеньор, граф Баскеда, вытоптал мой ячмень, я сам полгода был егерем, но я никогда не видел, чтобы собаками травили живых людей. Громкий крик заставил нас обратить внимание на отряд Ахеды. Промчавшись в голов по склону горы, рыцарь очутился у глубокой расселены, отвесные склоны к о т о р ы е делали невозможным дальнейшее продвижение. Мы сверху видели, как рыцарь собрал всех людей своего отряда, и они, посовещавшись, столпились у края пропасти, все время показывая руками вниз, и вдруг сердце мое замерло от ужаса. Внизу, на самом дне ущелья, бежал горный ручей. Над ним нависли громады утесов, и вот под одним из утесов мы разглядели жалкую кучку людей. Как они добрались туда, трудно было сказать, но... Укрытые обрывистыми склонами, несчастные, очевидно, думали здесь спастись от своих преследователей. С востока и запада над пропастью в ы с и л и с ь совершенно отвесные стены. С севера преграждал путь, свергавшийся со страшной силой вниз водопад. С четвертой южной стороны, рискуя жизнью, смельчак мог бы попытаться вскарабкаться наверх, но этот выход из ущелья занял рыцарь Охеда. «Вперед, господа дворяне!» — крикнул он и всадил шпоры в бока своей черной кобылы. Животное прядало ушами, ржало, но не двигалось с места. «С коней!» — крикнул он тогда, слезая с лошади и привязывая ее. «Давайте спускаться по одному. Если здесь прошли эти дикари, значит, и мы можем спуститься». Однако закованным в тяжелые доспехи и обутым с о л д а т а м Труднее было двигаться, чем полуголым индейцам, привыкшим к горным тропам. «А ну-ка, кастильцы, а ну-ка, смелые баски, покажите пример другим!» Обернувшись к нам, крикнул рыцарь. Но наши солдаты стояли неподвижно, опустив головы. Люди о х е д ы начали спускаться в пропасть. Камни осыпались под их ногами, они вынуждены были пробираться ползком, хватаясь за выступающие корни растений — «Вперед! Вперед!» — подбадривал их начальник, но когда рыцарь г о р в а л а н не удержавшись, покатился вниз, Алон Сахед, отвернувшись, перекрестился. Пропасть была так глубока, что только несколько минут спустя всплеск воды указал нам место, куда упал несчастный. «Прекратить немедленно спуск!» — раздалась команда Ахеды. «Господа арбалетчики, вперед! Мы их перестреляем, как зайцев!» Перестрелять, как зайцев, эту кучку людей было нелегко, так как они прятались под выступом утеса. Но мы сверху видели то, что ускользало от взгляда рыцаря. С северной стороны размытые водопадом склоны образовали причудливые уступы, а наверху они сходились, оставляя небольшую трещину шириной не более чем в две сажени. И хотя подъем был здесь более опасен, чем где бы то ни было, так как в двух шагах за спиной смельчака шумел водопад, мы разглядели темную фигурку, которая поднималась наверх. — Подниматься здесь легче, чем спускаться, — прошептал мне на ухо Герра. Если бы у них была веревка, они были бы спасены. Ах, глупый дикарь! Но почему же он поднимается именно по этому склону? Если даже он доберется наверх, люди-ахеды немедленно догонят его на конях. Дикарь, однако, был не так уж глуп. Левый склон был совершенно неприступен, а по правому, правда, с невероятным трудом, человек продвигался наверх. Он, очевидно, ставил ногу на невидимые для нас выступы, а иногда подтягивался на руках. Защитив рукой глаза от солнца, я с замирающим сердцем следил за смельчаком. — Что ты делаешь? — прошептал Герра, хватая меня за руку. — Смотри, сюда глядит этот рыжий. Но было уже поздно. Мой жест привлек внимание офицера Тардалью, и он заметил смельчака, уже почти достигнувшего своей цели — — Эй, арбалетчики! — крикнул Тардальо. — Снимите-ка оттуда эту ящерицу! Арбалетчики выступили вперед, несколько стрел со свистом взвелись в воздухе, я закрыл лицо руками. «Промах — Промах! — крикнул Герра, и я с облегчением глянул в сторону пропасти. С истинно индейским спокойствием, не обращая внимания на преследователей, смелый дикарь, подтянулся на руках и очутился на вершине расселины. Потом мы увидели, как он, выпрямившись во весь свой рост, метнул что-то в воздух. Мы не могли понять, в чем дело. Бросает ли он что-нибудь или просто подает кому-то знак? Вдруг Герра сжал мне руку. у м о л о ч и н а прошептал он. Он перебросил через пропасть ремень или веревку. Ни я, ни Герры на таком расстоянии не могли бы разглядеть веревки, но по движениям индейца я понял, что догадка солдата верна. Став на колени, дикарь прикрепил что-то к выступу камня. И затем мы все увидели, что он, распростерши руки, твердо шагнул к пропасти. Сверху нам казалось, что он идет по воздуху. — Стреляйте, молодцы! — крикнул т а р д а л ь о Но ни один из солдат не повиновался его приказанию. Смелость дикаря поразила сердца этих людей. Крик т а р д а л ю привлек к нам внимание дона х е д ы Боже мой! Они опять садятся на лошадей и мчатся наверх! — Хвала Господу! Одна из лошадей, споткнувшись, опрокидывается назад вместе с с е д а к о м и это задерживает их на несколько минут. — Стреляйте! — кричит офицер Тардальо, и, выхватив аркибузу у солдата, прицеливается сам. Но ружье — не рыцарское оружие. Офицер лучше орудует мечом или шпагой, и пуля не задевает индейца. Широко расставив руки, он, покачиваясь, идет по веревке. Тардальо снова заряжает аркибузу и готовится выстрелить еще раз. — Господи, помилуй! Слышу я сзади громкий крик. «Остановитесь, сеньор т а р д а р ь о Я оборачиваюсь и вижу Хуана Россу. Он смертельно бледен, губы его дрожат. «Не стреляйте!» — кричу тогда и я. «Пожалейте этого храброго дикаря!» Офицер наводит ружье на голову смельчака. «Святая дева!» — кричит Хуан Росса. «Не стреляйте! Это не индеец! Это наш друг Арничо!» «Господи! Ну, конечно! Это верно! Как я не догадался об этом раньше! Меня ввела в заблуждение его индейская одежда. Но разве не так же точно переходил он по канату, переброшенному с Нинни на Санта-Марию? Защитив от солнца глаза, я всматриваюсь в темную фигуру. «Ну, конечно, это он! Это о р н и ч о Тардальо заряжает аркибузу и еще раз наводит ее вниз. Я бросаюсь к офицеру и выхватываю у него ружье. Горячее дуло обжигает мне руки. Там, внизу, человек, уже перебравшись через пропасть, перерезывает канат. Хвала Господу, он спасен. Теперь ему остается подняться в горы. Пропасть защитит его от преследователей. Над гребнем перевала показываются взмыленные морды лошадей, и через минуту разгоряченные всадники Ахеда выезжают на дорогу. Алонс Ахеда с поднятым мечом устремляется к пропасти. — Арничо, беги! — кричу я. — Беги, беги, Арничо! Но что это? Он и не думает о бегстве. Укрепив веревку, он один ее конец спускает в пропасть. Ободренные п р и с у т с т в и е Махеды т а р д а л ь ю снова берет у солдата Арки-Бузу. Человек на гребне скалы, упираясь ногами в землю, быстро-быстро перебирает руками. Внизу на веревке повисает темная фигурка. «Это женщина!» Я вижу ее развивающиеся волосы. Она поднимается все выше и выше. Вот она хватается за гребень скалы, и о р н и ч о помогает ей вскарабкаться. Тардалью становится на о дно к о л е н о он целится, прищурив глаз. Но он не один. Четверо дворян Охеды, спешившись, с т а н о в и т с я позади него. А те двое на скале как будто и не видят грозящей им опасности. Они снова опускают веревку в пропасть. Вдруг я слышу дикий крик. Это Роса с пеной у рта бьется в руках удерживающих его солдат. Не перенеся ужасного зрелища, он, закрыв глаза, ринулся было в пропасть. Но товарищи удержали его. «Убийцы!» — кричит он. «Проклятые!» «Испанцы, что вы смотрите? Здесь убивают женщин!» «Бросьте оружие!» Вдруг слышу я звонкий голос и не верю своим глазам. Выпрямившись в седле величественный и помолодевший, адмирал въезжает в толпу солдат. «Оставьте в покое этих людей!» — говорит он, повернувшись к Ахеде. «Это индейцы в е ч и о Они не принимали участие в битве ста к а с и к о в а на вас, офицер Тардальо, за самовольные действия я накладываю десять суток ареста. Солдаты Ахеды отступают, бормоча р у г а т е л ь с т в а В самый последний момент, когда мы готовимся тронуться в дальнейший путь, я замечаю, что один из людей отряда передает рыцарю Ахеде Аркибузу. Я бросаюсь к нему, пуля обжигает мне щеку, но я явственно вижу... что на противоположной стороне пропасти о р н и ч о пошатнувшись, хватается за грудь и затем медленно-медленно начинает падать на руки подхватившей его женщины.